И постепенно пол, стены, фигура Фрэнка и полисмена приняли чёткие очертания. «Мне ужасно неловко», — сказала я. «Что может быть глупее, чем упасть в обморок? Там было так жарко в той комнате. Так жарко». «Там всегда делается душно», — сказал полисмен. «Это уже не раз жаловались, нам всё бесполезно. И прежде бывало, что дамы теряли там сознание». «Вам не лучше, миссис Де Уинтер спросил фрэнк «Да, да, гораздо лучше. Ещё немного, и я буду в полном порядке. Не ждите меня. Я отвезу вас в Мендерли». «Не надо. Меня попросил Максим. Нет, вам следует остаться с ним». Максим велел мне отвезти вас обратно в Мендерли. Он взял меня под руку и помог подняться. Вы можете дойти до машины или пригнать её сюда. Я дойду сама, но я бы предпочла остаться. Я хочу подождать Максима. Максим может пробыть здесь долго. Почему Фрэнк это сказал? Что он имел в виду? Почему он не смотрит на меня? Он снова взял меня под руку, и мы пошли по коридору к дверям... спустились по ступеням на улицу. «Максим может пробыть здесь долго». Мы молчали. Подошли к Моррису, маленькой машине Фрэнка. Он открыл дверцу, помог забраться внутрь. Затем сел сам и завел мотор. Мы покатили по мощенной булыжникам рыночной площади, пересекли пустой город и выехали на дорогу к Кериту. Почему они могут пробыть там еще долго? Что они будут делать? Возможно, придется снова давать показания. Фрэнк глядел прямо вперед на каменистую белую дорогу. «Но показания уже даны», — сказала я. «Что еще можно добавить?» «Откуда нам знать?» — произнес Фрэнк. «Коронер может по-иному сформулировать вопрос». Теп все перевернул...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 Откуда в яхте эти дырки? Что они хотят доказать? Я не знаю. Этот коронер будет теперь без конца спрашивать Максима одно и то же, пока Максим не потеряет терпение и не наговорит того, чего и не думает. Он будет задавать вопрос за вопросом, Фрэнк, Максим не выдержит этого. Я знаю, что не выдержит. Фрэнк не ответил. Он гнал машину вперёд. Впервые за все время нашего знакомства он не мог найти подходящие к случаю фразы. Это значило, что он встревожен, крайне встревожен. Обычно он так медленно и осторожно водит машину, тормозит на каждом перекрестке, смотрит направо и налево, нажимает клаксон поворотов. «Этот человек тоже был там», — сказала я. «Тот, что приезжал однажды в Мендерли к миссис Денверс». «Фейвелл?» — уточнил Фрэнк. «Да, я его видел. Он сидел рядом с миссис Денверс. Да, я знаю. Почему он пришёл? Какое право он имеет присутствовать на дознании? Он приходится ей двоюродным братом. Мне не нравится, что он и миссис Денверс сидят там и слушают показания. Я не доверяю им, Фрэнк.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 Знали слуги о том, что он дома? Может ли кто-нибудь подтвердить, что Максим сразу разделся и лёг спать? Вероятно, вызовут миссис Денверс, предложат ей дать показания. Максиму будет всё труднее держать себя в руках, он будет становиться всё бледнее. Я вошла в холл, поднялась к себе в спальню и легла на кровать, как посоветовал Фрэнк. Прижала ладони к глазам. Передо мной стояла та комната, те лица. Морщинистое, сосредоточенное, несимпатичное лицо Коронера в пенсное с золотой оправой. Я веду это дознание не для своего развлечения. Медлительный, дотошный, да обидчивый. О чём там сейчас говорят? Что там сейчас происходит? Что, если какое-то время спустя Фрэнк вернётся один? Я не знала, что бывает в таких случаях, не знала, что надо делать. Я вспомнила снимки в газетах, люди выходили из подобных мест и их забирали. Что, если Максима заберут? Меня к нему не пустят, не разрешат его повидать. Я должна буду сидеть здесь, в Мендерли, день за днём, ночь за ночью и ждать, так как сейчас. Знакомые вроде полковника Джулиана будут меня жалеть, будут говорить, ну зачем вам сидеть одной? Обязательно приезжайте к нам. Телефонные звонки, газеты. Снова телефон. Нет, миссис Де Уинтер никого не принимает. Миссис Де Уинтер, нечего сообщить Каунти Кроникл. Ещё один день, ещё один, ещё. Недели, слившиеся в одну, стёршиеся из памяти, несуществующие. А, наконец, Фрэнк везёт меня к Максиму. Худой, не похожий на себя Максим, такими люди становятся в больнице. Другие женщины уже прошли через это, женщины, о которых я читала в газетах. Они посылали письма министру внутренних дел, и от этого не было никакого толку. Министр внутренних дел всегда отвечал, что правосудие должно свершиться. Друзья направляли министру петиции со множеством подписей, но министр никогда ничего не делал. Обыкновенные люди, те, кто узнает обо всем из газет, говорили, «С какой стати миловать этого типа? Он ведь убил свою жену, не так ли? Все эти слюнявые разговоры об отмене смертной казни только увеличивают преступность». Надо было раньше думать, до того, как он убил жену. Теперь слишком поздно. Болтаться ему за это в петле, как любому другому убийце. И по делам послужит предостережением для всех прочих. Помню, я видела однажды в газете снимок. Небольшая толпа у тюремных ворот и полисмен, прикрепляющий к воротам объявление. В объявлении говорилось о том, что приговор был приведен в исполнение. Кажется, так. Сегодня в 9 часов утра смертный приговор был приведён в исполнение. При сём присутствовали начальник тюрьмы, тюремный врач и шериф штата. Повесить человека недолго. Когда вешают, человеку не больно. Ломается шея и всё. Да, но не всегда. Кто-то однажды говорил, что не всегда всё проходит гладко. Какой-то знакомый начальник тюрьмы. Вам на голову накидывают мешок, вы становитесь на небольшой помост, а затем его вышибают у вас из-под ног. От выхода из камеры до того, как вы повиснете в петле, проходит не больше трёх минут. «Пятьдесят секунд», — говорил кто-то. 50 секунд? И от этого быть не может». Это просто нелепо. Вниз в яму ведёт несколько ступенек для врача. Он спускается и смотрит. Когда вешают, человек умирает мгновенно. Нет, вовсе нет. Тело ещё дёргается какое-то время. Шея не всегда бывает сломана. Да, но всё равно они ничего не чувствуют. Кто-то, у кого брат, тюремный врач, говорил, что широкой публике это неизвестно, иначе был бы большой скандал. Но они не всегда умирают сразу. Они смотрят, у них еще долго открыты глаза. О, Боже, не давай мне думать об этом. Пусть я стану думать о чем-нибудь другом, о других вещах, о миссис Ван Хоппер в Америке. Она должно быть гостей сейчас у дочери, они летом всегда выезжают на Лонг-Айленд. У них там дом. Наверное, они играют в бридж, ездят на скачки. Миссис Ван Хоппер обожает скачки. Интересно, она носит ещё ту жёлтую шляпку. Она ей была мала, особенно при таком широком лице. Сидит сейчас в саду этого дома на Лонг-Айленде, обложившись книгами, журналами и газетами. Вот она подняла глазам ларнет и зовет дочь. «Эллен, посмотри-ка, тут написано «Макс Де Уинтер убил свою первую жену». Я всегда думала, что в нем есть что-то странное. Я предупреждала эту дурочку, что она совершает большую ошибку, но она и слышать ничего не хотела. Что же, самой себе вырыла яму. Верно, ей теперь предложат сниматься в кино». Кто-то коснулся моей руки. Джеспер псовал мокрый, холодный нос мне в ладонь. Поднялся вместе со мной с холла. Почему собаки вызывают у нас слезы? Их симпатия всегда такая назойливая и безнадежная. Джеспер чувствовал что-то не так. Все собаки чувствуют это. Вот укладывают чемоданы, вот подают машины к подъезду. Собаки смотрят, опустив хвосты грустными глазами. Бредут нехотя обратно на свои подстилки, когда шум колёс затихает вдали. Я, должно быть, заснула, и меня разбудил гром. Я вдруг с испугом открыла глаза и услышала первый его раскат, разнёсшийся в воздухе. Я села на постели. Часы показывали ровно 5. Я встала и подошла к окну. Недуновение. Листья вяло повисли на ветках, они ждали. Небо было сине-серого цвета, но вот его распорола зубчатая молния. Еще одно громыхание, на этот раз дальше. Дождя все не было. Я вышла в коридоры и прислушалась. Ничего не слышно. подошла к лестничной площадке. Нигде никого. В холле было темно, грозовое небо нависло над землей. И спустилась, вышла на террасу. Снова удар грома. На руку упала капля дождя. Одна капля — и все. Было очень темно. Море позади лощины казалось черным озером. Ещё одна капля упала мне на руку, раздался ещё один удар грома. В комнатах наверху кто-то из служанок загрохотал ставнями. В гостиную у меня за спиной вошёл Роберт и тоже стал закрывать ставни. «Мужчины ещё не приехали, Роберт?» — спросила я. «Нет ещё, мадам. Я думал, вы с ними, мадам. Нет, я здесь уже довольно давно. Вы будете пить чай, мадам?» Нет-нет, я подожду. Похоже, погода наконец переменится. Да. Дождь все не шел. Ничего, кроме тех двух капель. Я вернулась в дом, пошла в библиотеку. Села. В половине шестого в комнату заглянул Роберт. — К дверям только что подъехала машина, мадам, — сообщил он. — Чья машина? — спросила я. — Мистер Де Уинтера, мадам, — ответил он. Мистер Дуинтер сам за рулём? — Да, мадам. Я попыталась встать, но ноги не держали меня, словно соломенные. Я прислонилась к дивану. В горле пересохло. Прошла минута. В комнату вошёл Максим. Перешагнул порог и остановился. Он выглядел усталым, постаревшим. В уголках рта прорезались морщинки, которых я не видела раньше. «Все кончено», — сказал он. Я ждала. Я все еще не могла говорить, не могла двинуться с места, подойти к нему. «Самоубийство», — продолжал он. Без достаточных улик, свидетельствующих о состоянии рассудка покойной. Они совершенно запутались, зашли в тупик, сами уже не понимали, что делают. Я опустилась на диван. «Самоубийство», — повторила я. «Но почему? Для самоубийства должен быть повод». «Кто их знает?» — сказал Максим. «Они, видно, считали, что повод необязателен. Старый Хорич сверлил меня глазами и добивался, не было ли у Ребекки...» «Денежных затруднений! Денежных затруднений! Боже правый!» Максим подошел к окну, остановился, глядя на зелень лужаек. «Вот-вот пойдет дождь», — сказал он. «Слава Богу, наконец-то пойдет дождь!» «Но что произошло?» — спросила я. «Что говорил Коронер? Почему ты пробыл там так долго?» «Хоридж без конца кружил на месте», — объяснил Максим. «Мелкие подробности насчёт яхты, которые никого не интересовали. Трудно ли открывать кингстоны, на каком именно расстоянии находилось первое отверстие от второго, какой был балласт, как перекладка балласта в другое место влияет на остойчивость судна, может ли женщина без посторонней помощи переложить балласт, плотно ли закрывалась дверь в каюту,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 Зачем к священнику? Сегодня должно кое-что произойти, ответил Максим в церкви. Я тупо глядела на него, а потом поняла. Они собирались хранить Ребекку, собирались привести ее из морга. Мы договорились на 6:30, сказал он. Знает только Фрэнк, полковник Джулиен, священник и я.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 Но она никак не начнется. Только отдельные капли время от времени. Висит в воздухе, но начаться не может. Когда я выезжал из Ленина, нагремел гром, — продолжал Максим. Небо было черное, как чернила. Господи, хоть бы уже поскорее полил дождь. Птицы на деревьях примолкли. По-прежнему было темно. «Я так не хочу, чтобы ты снова уезжал, — сказала я.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 Мы начнём с самого начала, когда всё это будет позади. Мы справимся, ты и я. Нас будет двое. Прошлое не сможет причинить нам вреда, раз мы будем вместе. И у тебя родятся дети. Но вот он взглянул на часы. 10 минут седьмого», — сказал он. «Мне надо ехать. Я скоро вернусь, это займёт не более получаса. Нам надо только спуститься в фамильный склеп под нашей церковью». Я задержал его руку. — Я поеду с тобой. Мне всё равно. Разреши мне поехать с тобой. — Нет, — воспротивился он. — Нет, я этого не хочу. И вышел из комнаты. Я услышала шум колёс на подъездной аллее. Вскоре он затих вдали, и я поняла, что Максим уехал. Вошёл Роберт, чтобы убрать со стола. В точности, как в любой другой день, привычный распорядок был неизменен. А если бы Максим не вернулся из Ленина, все тоже осталось бы прежним. Стоял бы здесь Роберт, как всегда, без всякого выражения на бараньем лице, сметал бы крошки с белоснежной скатерти, складывал столик, выносил из комнаты. Когда Роберт ушел, в библиотеке стало очень тихо. Я представила их в церкви, увидела, как они проходят в одну дверь, и затем в другую, как спускаются по лестнице в склеп. Я никогда не была в фамильном склепе. Видела однажды только дверь. Интересно, как он выглядит там. Что, гробы стоят в ряд или как? Гроб отца Максима и гроб его матери — Интересно, что сделают с гробом той другой женщины, которые поместили туда по ошибке. Кто она эта бедная, непрекаянная душа, никому не нужная женщина, выброшенная на берег ветром и приливом? Теперь там будет стоять другой гроб. Теперь в склепе будет лежать Ребекка. Может быть, в эту самую минуту священник служит панихиду, а Максим, Фрэнк и полковник джулен стоят рядом с ним. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Ребекка потеряла для меня всякую реальность. Мне казалось, что она рассыпалась пылью, когда ее нашли на полу каюты. В том гробу, что стоял сейчас в склепе, ее не было. Там лежал ее Прах. Всего лишь прах. Сразу после семи началась гроза. Сперва тихий, еле слышный шелест капель по листьям. Дождь был такой мелкий, что я не могла его разглядеть. Затем громче, быстрей. Мистовый поток, неизвергающийся наискось со свинцового неба, как вода, выпущенная через шлюз. Я распахнула окна во всю ширину. Встала перед ними, вдыхая свежий, прохладный воздух. Капли брызгали мне в лицо, попадали на руки. Дальний конец лужаек скрылся за сплошной стеной, струи стремительно падали на землю. Я слышала, как вода булькает в сточных желобах под окном, с плеском падает на камни террасы. Гром прекратился. Дождь пахнул мхом, землей и мокрой древесной корой. Я не слышала, как в дверь вошёл Фрис. Я стояла у окна, глядя на дождь. Я увидела его, когда он был уже совсем рядом. «Прошу прощения, мадам», — обратился он ко мне. «Вы не знаете мистер Де Уинтер? Скоро вернётся?» «Да», — ответила я, — «довольно скоро». «Там его хочет видеть один джентльмен, мадам», — продолжал Фрис после минутного колебания, — Я не совсем уверен, что ему сказать. Он так настаивает на том, чтобы повидаться с мистером Де Уинтером. — Кто это? — спросила я. — Вы его знаете? Фрису явно было не по себе. — Да, мадам, — отозвался он. — Это джентльмен, который одно время часто сюда приезжал, когда была жива миссис Де Уинтер. Его зовут мистер Фейвелл. Я забралась с коленями на диван и закрыла окно. Дождь заливал подушки. Затем обернулась и посмотрела на Фриса. «Пожалуй, будет лучше, если я сама приму мистера Фейвола», — сказала я. «Слушаюсь, мадам», — произнёс Фрис. Я отошла от окна, встала на коврике перед пустым камином. «Кто знает, может быть, мне удастся избавиться от Фейвола до приезда Максима. Я понятия не имела, что буду ему говорить, но я не боялась. Прошло несколько минут, и Фрис впустил Фейвола в библиотеку. Внешне он мало изменился, разве что стал ещё неряшливее и вульгарнее. Он был из тех людей, кто никогда не носит шляпы. И под солнцем последних дней волосы его выгорели, а лицо стало коричнево-красным. Глаза были воспалены. Наверное, пил всё это время. «К сожалению, Максима нет дома», — сообщила я ему. «Я не знаю, когда он вернётся. Не лучше ли вам договориться о встрече с ним в конторе завтра утром?» «Мне нетрудно и подождать», — сказал фейвол и не думаю, что мне придётся ждать так уж долго. Я заглянул по пути в столовую и заметил, что там накрыто на двоих. Так что всё в порядке». Наши планы изменились. Вполне возможно, Максим вообще не вернётся сегодня. «Сбежал, да?» — спросил Фейвел, усмехнувшись уголком рта. «Мне это не понравилось». «Вы это имеете в виду?» «Конечно, при сложившихся обстоятельствах это было бы самым разумным с его стороны. Некоторые люди не переносят толков. Куда лучше их избежать?» «Вы со мной согласны?» «Я не знаю, о чём вы говорите», — сказал я. «Не знаете. Так я вам и поверил. Ну как, вам уже лучше? Так неудачно упасть в обморок во время дознания. Я бы помог вам выйти, но увидел, что возле вас уже есть один рыцарь, этот Дон Кихот Фрэнк Кролли. Спорю, на что угодно он был предоволен». Вы разрешили ему отвезти вас домой? Со мной вы не захотели проехать и пяти ярдов. — Зачем вам нужен Максим? — спросила я. Фейвол наклонился и взял со стола сигарету. — Вы не возражаете, если я закурю? Вас не замутит. С молодыми женами никогда не знаешь. Фейвол поглядел на меня поверх зажигалки. — А вы немножко повзрослели с тех пор, как я вас видел, — заметил он. Что вы делали тут всё это время? Гуляли с Фрэнком Кроли по саду? Он выпустил в воздух облако дыма. Послушайте, прикажите старине Фрису принести мне виски с содовой. Я ничего не сказала. Пошла и дёрнула колокольчик. Фейвелл уселся на край дивана, болтая ногами всё с той же кривой смешкой на губах. Вошёл Роберт. — Виски содовые для мистера Фейвола, — сказала я. — А, Роберт, — произнёс Фейвол, — давненько я тебя не видел. Всё ещё разбиваешь сердца керецких девиц. Роберт покраснел, взглянул на меня в глубоком замешательстве. — Ладно, старина, я тебе не выдам. топы и принеси мне двойной виски. Одна нога здесь, другая там. Роберт исчез. А расхохотался, роняя вокруг себя пепел. «Я один раз пригласил Роберта провести со мной его свободный день», — сообщил он. «Ребекка поспорила со мной на 5 фунтов, что я его не позову. Я выиграл эту пятерку честь по чести. Один из самых веселых вечеров в моей жизни. Но я и посмеялся. Роберту в загуле сам черт не брат, можете мне поверить». И должен вам сказать, он в девочках знает толк. Подцепил самую хорошенькую из всей компашки. Вернулся Роберт с бутылкой виски и содовой на подносе. У него все еще был смущенный вид. Все то время, что он наливал виски в стакан, Фейвелл, улыбаясь, глядел на него, а затем принялся хохотать, откинувшись на спинку дивана. Просвистел один такт какой-то песенки, по-прежнему не сводя с Роберта глаз. «Это? Верно?» — уточнял он. «Та самая песенка, да? Тебе все еще нравятся рыжие волосы, Роберт?» Роберт улыбнулся вымоченной слабой улыбкой. У него был несчастный вид. Фейвол захохотал еще громче. Роберт повернулся и вышел из комнаты. «Бедный малый», — сказал фэйвол «Не думаю, что с тех пор ему хоть раз удалось покутить». Этот старый осел-фриз держит его на коротком поводке. Он принялся пить виски с содовой, водя глазами по комнате, то и дело взглядывая на меня и улыбаясь. — не пожалуй, не буду возражать, если Макс и опоздает к обеду, — сказал он. — А вы? Я не ответила, стояла у камина, заложив руки за спину. — Зачем пропадать месту за столом? Он глядел на меня с той же улыбкой, склонив голову на бок. «Мистер Фейвелл», — сказал я, — «мне не хочется быть грубой, но, честно говоря, я очень устала. У меня был долгий крайне утомительный день. Если вы не можете сообщить мне, зачем вам нужен Максим, вам бесполезно сидеть здесь. Куда лучше последовать моему совету и приехать утром в контору? Он соскользнул с дивана и подошёл ко мне, всё ещё держа стакан. «Нет, нет», — произнёс он, — «не будьте так жестоки. У меня тоже был утомительный день. Не убегайте, не оставляйте меня одного. Я совсем безобидный, право слова. Верно, Макс наговорил вам про меня всяких небылиц». Я не ответила. «Вы думаете, что я тот самый серый волк, да? Вовсе нет, поверьте мне». Я обыкновенный человек, мухи не обижу. И должен сказать, что вы держитесь блестяще с самого начала, просто блестяще. Я снимаю перед вами шляпу, честное слово». Последние слова звучали неразборчиво, бессвязно. Я уже жалела, что велела Фрису принять его. «Вы приехали сюда, Мендерли». — сказал он, делая рукой неопределённый жест. — Взяли на себя весь этот дом, встречались с кучей людей, которых в жизни раньше не видели, терпеливо сносили стрину Макса, его причуды и плевать хотели на всех, шли себе своим путём. — Это делает вам честь, чёрт подери, скажу я вам, и пусть меня слышит хоть целый свет. Делай честь! Он слегка покачнулся. удержался на ногах, поставил стакан на стол. Все это было для меня таким ударом, жутким ударом. Ведь Ребекка, моя сестра, я был чертовски привязан к ней. «Да», — сказала я, — «я вам очень сочувствую». «Мы выросли вместе», — продолжал он, — «всегда были неразлучны». Нам нравились одни и те же вещи, одни и те же люди. Нас смешили одни и те же шутки. Я любил её больше всех на свете, а она любила меня. Вся эта история для меня — жуткий удар. — Да, — сказала я, — конечно. Что собирается делать теперь Макс, вот что я хотел бы знать. Неужто он думает, раз закончилось это липовое дознание, ему удастся спрятаться в кусты? Что вы мне скажете, а?» Он больше не улыбался. Он наклонился ко мне. «Аж я добьюсь справедливости. Ребекка ее заслужила», — произнес он, повысив голос. «Самоубийство! Ну и вздор!» «Этот старый маразматик-коронер заставил присяжных поверить в самоубийство. Мы-то с вами знаем, что никакое это не самоубийство, не так ли?» Он наклонился ещё ниже. «Не так ли?» — медленно повторил он. Дверь распахнулась, в комнату вошёл Максим, следом за ним Фрэнк. Максим встал как вкопанный, так и не закрыв дверь, Посмотрел на Фэйвола. «Какого чёрта вам здесь надо?» — спросил он. Фэйвол обернулся, руки в карманах. Подождал немного, затем на губах его появилась ухмылка. «По правде говоря, Макс, дружище, я приехал поздравить тебя с результатом сегодняшнего дознания. Вы сами покинете этот дом», — проговорил Максим. Или предпочитаете, чтобы мы с кролли спустили вас с лестницы?» «Спокойно, спокойно, погоди минутку», — сказал Фейвелл. Он закурил свежую сигарету и снова уселся на край дивана. «Ты ведь не хочешь, чтобы Фрис слышал то, что я скажу?» — проговорил он. Но «Он услышит, если дверь будет открыта». Максим не двинулся с места и увидела что Фрэнк плотно прикрывает дверь. «Слушай, Макс, — продолжал Фейвол, — тебе удалось очень хорошо выкрапкаться из всего этого дела, верно? Тебе не снилось, что всё так гладко сойдёт. Да, да, я был на суде сегодня, и, полагаю, ты видел меня. Просидел от начала до конца. Я видел, как хлопнулась в обморок твоя жена, и я её не виню, момент и впрямь был критический. Все висело на волоске... Кто мог сказать, куда повернётся дознание, да, Макс? К счастью для тебя, оно повернуло туда, куда повернуло. Ты случайно не подкупил этих тупоголовых типов, изображавших присяжных, а? На мой взгляд, сильно смахивает на то. Максим сделал шаг к Фейволу, но тут поднял руку. — Подожди минуту, ладно? — сказал он. — Я ещё не закончил. «Ты же понимаешь, Макс, старина, что я могу поставить тебя в чертовски неприятное положение, если захочу. Не только неприятное, можно сказать, даже опасное». Я села в кресло у камина, крепко сжала подлокотники. Максим по-прежнему стоял, не шевелясь и не сводя глаз с Фейвола. «Да?» — спросил он. «Каким же это образом?» Да слушай, Макс, я полагаю, между тобой и твоей женой нет секретов. На Кроли, похоже, тоже входит в счастливое трио. Значит, я могу говорить в открытую, и так ей буду говорить. Вы все знаете насчёт меня и Ребекки. Мы были любовниками, так? Я никогда не отрицала твой, впредь не собираюсь. Прекрасно. До вчерашнего дня я полагал, как и все прочие дураки, что Ребекка утонула в заливе, и её тело нашли много недель спустя в Эдшкуме. Для меня это был удар, жуткий удар. Но я говорил себе, Ребекка сама выбрала бы такую смерть. Она умерла, как и жила в борьбе. Он замолчал и поглядел по очереди на каждого из нас. Вот несколько дней назад я беру газету и читаю, что какой-то водолаз наткнулся случайно на её яхту и что в каюте находится чьё-то тело. Я ничего не мог понять. Кого, чёрт подери, Ребекка могла взять с собой в море? Чушь какая-то. Я приехал сюда и остановился в трактире за Керритом. Связался с миссис Денверс. Она сказала мне, что тело в каюте — Ребекка. И тогда ещё я думал, как все, что первое тело было опознано по ошибке, что Ребекка каким-то образом поймала сама себя в ловушку, когда спустилась в каюту за курткой. Так, как вам известно, я был сегодня на дознании. Всё шло гладко, не правда ли, пока не появился теп Что ты можешь сказать в ответ на его показания, Макс, старина? Вот что я хотел бы знать. Насчет дыр в днище открытых кингстонов. «Вы что, думаете, — медленно произнес Максим, — что после многочасовых разговоров сегодня днем я захочу начинать все сначала с вами? Вы слышали показания. Вы слышали вердикт присяжных. Это удовлетворило Коронера. Придется удовлетвориться и вам. «Самоубийство, да?» — сказал Фейвелл. «Ребекка кончает с собой. Как раз в ее духе, по-твоему. А ты знал, что я получил от нее записку? Я сохранил ее. Это были ее последние строки ко мне. Сейчас я ее прочитаю. Думаю, тебе будет интересно». Фейвелл вынул из кармана лист бумаги и узнала узкий, острый, косой почерк. «Я пыталась дозвониться до тебя из города, но никто не отвечал», — читал он. «Я выезжаю сейчас в Мэнди. Буду весь вечер внизу. Если получишь эту записку вовремя, достань машину и сразу же приезжай. Я проведу на берегу всю ночь и оставлю для тебя дверь открытой. Мне надо тебе что-то сказать и как можно скорее. Ребекка». Он положил записку обратно в карман. «Когда собираются кончать жизнь самоубийством, вряд ли пишут такие вещи, согласен?» — сказал он. Записка ждала меня дома, когда я вернулся часа в четыре утра. Я и понятия не имел, что Ребекка будет в тот день в Лондоне, иначе я бы обязательно её разыскал. Как назло, я был приглашён на вечеринку — Когда я прочёл записку, то решил, что уже слишком поздно мчаться сейчас в Мендерли, ведь туда часов в шесть езды. Я лёг спать, решив, что днём ей позвоню. Так и сделал. Около полудня. И узнал, что Ребекка утонула. Он сидел и пристально глядел на Максима. Все молчали. Представь, что Корнер прочитал бы сегодня днём эту записку. «Тебе было бы тогда потруднее вывернуться, не так ли, Макс, старина?» — сказал Фейвелл. «Так почему же вы не встали и не дали ему ее?» — спросил Максим. «Спокойно, дружище, спокойно. Что толку выходить из себя? Я не хочу тебя губить, Макс. Бог свидетель, ты никогда не был мне другом, но я не таю против тебя зла. Все мужья красивых женщин ревнивы, верно?» Некоторые из них не могут удержаться, чтобы не изобразить из себя отел. Так уж они устроены, я их не виню, я их жалею. Я, знаете, социалист в своем роде. Мне непонятно, почему мужчины не могут делиться своими женщинами вместо того, чтобы их убивать. Не все ли равно? Своё удовольствие так и так получишь. Красивая женщина — это вам не автомобильная шина, она не сносится. Чем больше она в ходу, тем мягче катится. Ну так вот, Макс, я выложил свои карты. Почему бы нам не договориться? Я человек небогатый, слишком люблю азартные игры. Одно меня убивает. Нет у меня капитала на чёрный день. Была бы у меня пожизненная рента фунтов так на 200 триста в год, Я жил бы себе помаленьку, потихоньку и был бы предоволен. И никогда больше не потревожил бы тебя. Клянусь Богом. «Я уже просил вас уйти из этого дома», — сказал Максим. «Повторять я не намерен. Дверь у вас за спиной. откроете сами». «Секундочку, Максим», — вмешался Фрэнк. «Так просто от него не отделаешься». Он повернулся к Фейволу. «Я понимаю, куда вы клоните. Случилось, к несчастью, так, что вы можете вывернуть все наизнанку и поставить Максима в трудное положение, как вы ему пригрозили. Я думаю, он не видит этого столь ясно, как я. Какую, вы говорите, сумму вы хотели бы получить от него?» Я увидела, что Максим побелел, на лбу запрыгла жилка. «Не вмешивайтесь в это, Фрэнк», — произнёс он. «Это моё личное дело. Я не намерен поддаваться шантажу». «Не думаю, что твоей жене так уж хочется, чтобы на неё указывали пальцем. Вон идёт миссис Де Уинтер, вдова убийцы, того типа, которого приговорили к повешению», — сказал Фейволл. Он захохотал и посмотрел на меня. «Вы воображаете, что можете меня запугать, Фейволл?» — спросил Максим. «Если так, то вы ошибаетесь. Там в соседней комнате телефон. Позвонить полковнику Джулиану и попросить его приехать. Он наш полицейский судья. Ему будет интересно послушать вашу историю». Фейвол расхохотался ему в лицо. «Неплохой блеф», — произнес он. «Но меня на пушку не возьмешь». «Ты не осмелишься позвонить старику Джулиану? У меня есть достаточно улик, чтобы повесить тебя, Макс, старина!» Максим медленно пошёл через комнату, вышел в дверь. Я услышала, как он снимает трубку. «Остановите его!» — сказала я. «Остановите его, ради Бога!» Фрэнк взглянул мне в лицо и быстро направился к двери. Я услышала голос Максима, Спокойный, сдержанный, холодный. «Соедините меня с Киритом-17», — попросил он. Фейвелл пристально глядел на дверь, его лицо застыло в ожидании. «Оставьте меня», — раздался голос Максима в ответ на слова Фрэнка. А затем, две минуты спустя... «Это полковник Джулиан?» — говорит Де Уинтер. «Да, да, я знаю». «Не могли бы вы сейчас сюда приехать? Сразу? Да, в Мендерли. Да, срочно. Я не могу объяснить по телефону. Вы всё узнаете, как только очутитесь здесь. Мне очень неприятно вас тревожить, но... Да, большое спасибо. До свидания». Максим вернулся в комнату. «Джулиан сейчас будет здесь», сказал он. подошёл к окну, распахнул настиж. Всё ещё лил дождь. Максим стоял у окна к нам спиной. И садошёл холодный, сырой воздух. «Максим!» — негромко позвал Фрэнк. «Максим!» но Он не ответил. Фэйвол засмеялся и взял ещё сигарету. «Если ты хочешь сам накинуть себе на шею верёвку, старина, твоё дело!» «Мне всё равно», — сказал он. Поднял с полу газету, кинулся на диван, положил нога на ногу и стал перелистывать страницы. Фрэнк в нерешительности переводил взгляд с меня на Максима. Затем подошёл ко мне. «Неужели вы ничего не можете сделать?» — шепнула я. «Поезжайте навстречу полковнику Джулиану. Помешайте ему приехать, скажите, что произошла ошибка». От окна раздался голос Максима. Он говорил, даже не повернув головы. «Фрэнк не выйдет из этой комнаты. Я сам со всем справлюсь. Полковник Джулиан будет здесь ровно через десять минут». Никто из нас ничего не сказал. Фейвелл продолжал читать газету. Не было слышно ничего, кроме монотонного стука дождя. Он шел без передышки, равномерно, неумолчно. Я чувствовал себя беспомощной, бессильной. Я ничего не могла сделать. И Фрэнк тоже. В романе или пьесе я нашла бы револьвер, мы застрелили бы Фейволы и спрятали тело в буфете. Но тут не было револьвера, не было буфета. Мы были обыкновенные люди. Такие вещи не происходят в реальной жизни. Я не могла подойти к Максиму и умолять его на коленях, чтобы он дал фейволу деньги. Я должна была сидеть, сложа руки, и глядеть на дождь, глядеть на Максима, стоящего у окна к нам спиной. Дождь барабанил так громко, что мы не услышали, как подъехала машина. Шум дождя заглушал все остальные звуки. Мы узнали, что полковник Джулиан здесь лишь тогда, когда дверь отворилась, и Фриз впустил его в библиотеку. Максим резко обернулся от окна. «Добрый вечер», — произнес он. «Пришлось снова встретиться. Вы очень быстро добрались». «Да, мы же сказали, что дело не терпит отлагательства, поэтому я сразу приехал. Мне еще повезло, что машина была под рукой». Ну и вечерок. Он неуверенно взглянул на Фейвола, затем подошёл поздороваться со мной, кивнул Фрэнку. «Хорошо, что начался дождь», — сказал он. «Слишком уж долго он собирался. Я надеюсь, вам стало легче?» Я пробормотала что-то, не знаю что. Он стоял, потирая руки и переводя взгляд с одного на другого. «Я надеюсь, вы понимаете, что я вызвал вас из дома в такой вечер». Не для светской болтовни перед обедом. Это Джек Фейволл, двоюродный брат моей покойной жены. Я не знаю, встречались ли вы раньше. Полковник Джулиан кивнул. «Лицо мне знакомо. Возможно, мы и встречались в прежние дни». «Вполне возможно», — сказал Максим. «Давайте, Фейволл, выкладывайте». Фейволл встал с дивана и швырнул газету обратно на стол. Казалось, эти десять минут его отрезвили, он вполне твердо стоял на ногах и не улыбался. У меня создалось впечатление, что он не очень доволен тем оборотом, который приняли дела, что он совсем не готов ко встрече с полковником Джулианом. Он начал громким, напористым голосом. — Послушайте, полковник, — сказал он, — что толку ходить вокруг да около? Я здесь, потому что меня не устраивает вердикт, вынесенный при сегодняшнем дознании. «Вот оно что», — произнес полковник Джулиан. «А вам мне кажется, что об этом судить Де Уинтеру, не вам?» «Нет, не кажется», — ответил Фейвелл. «Я имею право голоса не только как двоюродный брат Ребекки, но и как ее будущий муж, останься она в живых. У полковника Джулиана сделался изумлённый вид. «Ах, вот оно как!» «Тогда другое дело. Это правда, Девинтер?» Максим пожал плечами. «Впервые слышу», — сказал он. Полковник Джулиан недоумевающе переводил глаза с одного на другого. «Послушайте, Фейвал», — произнес он, — «в чём дело?» «Что именно вас волнует?» Фейвелл пристально посмотрел на него. Я видела, что он составил в уме какой-то план, но еще недостаточно протрезвел, чтобы его осуществить. А вот он медленно сунул руку в карман жилета и вытащил записку Ребекки. Эта записка была написана за несколько часов до того, как Ребекка отправилась в свое последнее плавание. «Надьте, возьмите. Я хочу, чтобы вы её прочли и сказали, считаете ли вы возможным, чтобы женщина, написавшая такую записку, решила покончить с собой?» Полковник вынул очки из футляра, лежавшего в кармане, и прочёл записку. Затем вернул её Фейволу. «Нет», — сказал он. «На первый взгляд, нет. Но я не знаю, о чём тут идёт речь». «Может быть, вы знаете? Возможно, Де Винтер знает?» Максим ничего не ответил. Фейвелл крутил бумажку в пальцах, по-прежнему глядя на одного Джулиана. «Моя кузина назначила мне в этой записке встречу, не так ли?» — сказал он. «Она специально попросила меня приехать в ту ночь в Мендерли, потому что хотела мне что-то сообщить. Что именно...» мы вряд ли когда-нибудь узнаем, да это и не имеет значения. Она назначила мне встречу и собиралась пробыть всю ночь в доме на берегу, чтобы повидаться со мной наедине. То, что она вышла на яхте, само по себе меня не удивило. Она часто выходила на час, на два в море, проведя весь день в Лондоне. Но ни с того ни с сего пробить дырки в днище специально, чтобы утопиться... На такую истерическую выходку способна девчонка-невропатка, ну уж никак не Ребекка, полковник, клянусь богом, только не она. Кровь прилила к его лицу. Последние слова он прокричал во весь голос. Его манеры были не в его пользу. Я видела, потому в какую нитку сжались губы полковника Джулиана, что Фейвелл не вызвал у него симпатии. «Любезный», — сказал он, — «к чему лезть в бутылку? Я не коронер, который вел дознание, и не один из присяжных, которые вынесли вердикт. Я всего-навсего полицейский судья здешнего округа. Естественно, я хочу помочь вам, чем могу и де Винтеру тоже. Вы говорите, что отказываетесь верить в самоубийство вашей двоюродной сестры. С другой стороны, вы, как и все мы... Слышали показания корабельного мастера. «Кингстоны были открыты, в обшивке яхты пробиты дыры. Давайте ближе к делу. Что, по-вашему, в действительности там произошло?» Фейвелл повернул голову и посмотрел на Максима медленным взглядом. Он все еще вертел в пальцах записку. «Ребекка не открывала кингстонов и не пробивала дыр в обшивке». Ребекка не кончала жизнь самоубийством. «Вы спросили мое мнение?» «Что ж, получайте его». «Ребекку убили. Если вы хотите знать, кто, недалеко ходить. Вот он тут, перед вами, стоит возле окна с этой его проклятой высокомерной улыбкой на лице». Он не мог даже дождаться, пока пройдет хотя бы год, прежде чем жениться на первой попавшейся на глаза девчонке. «Вот он! Вот вам убийца собственной персоной. Разрешите представить, мистер Максимилиан де Уинтер! Поглядите на него хорошенько! Он неплохо будет выглядеть в петле, а?» И Фейвол засмеялся визгливым, глупым, пьяным смехом, не переставая вертеть в пальцах записку.